Глава девятая «С каким еще хвостом, Вера?» Возмутилась я громче, чем следовало бы, после чего испуганно прикрыла рот и продолжила шепотом. «Ты зачем такие небылицы про хозяйку придумываешь?» «Ничего я не придумываю», надула губы Вера. «Чтобы придумывать, хвантазия нужна. А я за что купила, за то и продаю. Мне рассказали, я другим передаю, вот и все. От тебя ничего не добавляю». «А надо ли передавать подобную чушь?» От негодования я вскочила с лавки и принялась расхаживать взад и вперёд. «Не веришь, значит, что госпожа демонёнка в себе носила?» «Не верю, потому что хоть я и не училась в академии, знаю, никаких демонят у призывателей родиться не может. Они такие же люди, как и мы все. Способность призывать теней – это их дар. Стихийные маги могут подчинять себе воду и огонь, лекари исцеляют раны и болезни, а призыватели общаются с духами из междумирья». Вера недоверчиво качала головой, даже не пытаясь вникнуть в смысл моих слов. Было видно, что на ее языке уже вертится новый аргумент в пользу этого глупейшего слуха об Адриане. «Ну-ну, умная ты больно, Элли. А я вот что тебе скажу. Сначала в ней был обычный человеческий ребятенок, а демон уж после вселился. В последний раз спрашиваю, будешь слушать или нет?» Я села на место, уже проклиная себя за любопытство. «Вот это я влипла. А ведь предупреждал меня магистр Гедрис». «Никогда не слушай и не передавай сплетен, Элинея. Услышу шушу за спиной, посажу на цепь». Теперь меня и выпороть не жалко было бы, потому что я сидела, развесив уши, и слушала веренную версию трагических событий, развернувшихся в земле Фоули больше года тому назад. И что в этой истории было правдой, а что чудовищной ложью, мне еще только предстояло разобраться. «Поженились наши хозяева. Пять лет назад», – приглушенным голосом начала Вера. Господин Мартейн тогда еще не был советником, да и остров не целиком ему принадлежал. Процентов на две трети примерно, а остальные проценты были другого господина. Адриана поначалу никак обвыкнуться тут не могла, все тосковала по прошлой жизни, но советник наш был к ней добр и сумел убедить, чтобы осталась здесь. «Он привез ее из Трира?» – я вспомнила слова, брошенные разъяренным сарфом на рынке рабов. Тот упоминал девицу из Трира, окрутившую советника Фоули. «Да, да!» — закивала Вера. «Проклятое место этот самый Трир! Огромный город из черного камня. Нам здесь, на островах, такое и не снилось». Так вот, через год примерно госпожа забеременела, но в первый раз ничего не вышло. Выкидыш произошел. Погоревали они, но через какое-то время снова получился у них ребеночек. И вот примерно на половине срока... Опять Адриане заплохело. Лекаря к ней вызвали. Тот лекарь так и сказал. Влияние между мирья и еще сотню каких-то заумных слов, которые ни сиделка, а кто либо из нас не понял. Проклятие, короче говоря. Не может человеческий организм выносить в себе демоническую дрянь, потому и второй детеныш не прижился в госпоже. А сиделка так и сказала. С хвостом он был и с крыльями. Демоненок-то этот недоношенный. «Поэтому хозяева и живут теперь в разных спальнях», – прошептала я. «Поэтому», – развела руками Вера. Госпожа Ари боится, как бы снова не вышло чего, поэтому и не подпускает мужа к себе. А он упрашивает ее иногда, да так горячо, что любая сдалась бы. Никак не желает наш советник признать, что жена ему досталась порченная, а ведь люди уже всякое говорят. «Грустная история», – я покачала головой, и мы какое-то время молчали. Солнце закатилось за деревья, и все вокруг погрузилось в таинственный вечерний сумрак. Над нашими головами еще жужжали толстые мохнатые шмели, но лепестки цветов уже закрывались на ночь, источая едва уловимый аромат. «Я вот думаю, а может, они для того тебя и купили, чтоб ты им ребенка родила?» Сказала вдруг Вера, хлопнув меня по коленке. От такого предположения у меня по спине резко побежали мурашки. На несколько ближайших дней я потеряла покой и сон. Как бы ни глупа была Вера, в ее доводах чувствовалось правдивое зерно. Я молода, на 10 лет моложе госпожи Адрианы. Здорова, невинна и с магическим даром. А самое главное, у меня нет никаких прав. Безумное предположение моей новой знакомой легко объясняло и то, почему за меня не пожалели десяти тысяч золотых. И все же, не могла же хозяйка заранее угадать, что я приглянусь ее мужу. Или могла, как она там сказала в день моей покупки, Ее тени привели ко мне. Значит, выбирать рабыню госпоже помогали демоны. С неделю или около того я прожила, как на иголках. Господин Фоули пристально следил за тем, как я подавала блюда, убиралась в комнатах и поддерживала в доме чистоту и порядок. На рассвете я выходила в сад и срезала свежие цветы, обновляя букеты в столовой, гостиной и просторном холле. В комнату Адрианы советник приносил букеты сам». Временами мне казалось, что он испытывает странную ревность из-за того, что мне позволено менять белье хозяйки и прикасаться к ее личным вещам. Похоже, Мартейн Фоули действительно любил жену. А я… Нет, я не приглянулась ему. Он приглядывался ко мне, словно взвешивал про себя. Достойна ли я прислушивать его, дорогой Ари? Моя самая первая ложь по поводу грамотности оборачивалась большими неудобствами. Во-первых, я не могла даже просмотреть газеты и листовки без того, чтобы не вздрагивать от каждого шороха. во-вторых, мне стали недоступны книги. В кабинете господина Фули был огромный шкаф из красного дерева, заполненный книгами по истории, географии и различным магическим искусствам. В гостиной на стеллаже пылились десятки романов о любви и приключениях. И возможности прикоснуться хотя бы к развлекательным книгам я лишила себя сама. В-третьих, мне нельзя было вести дневник. А голова моя порой не выдерживала напора сплетен и разговоров. Мне хотелось сесть в тишине и изложить то, что думаю я сама. Не Вера, не Вилли, не кухарки, а я. Может быть, признаться госпоже Адриане? В один из дождливых летних вечеров я почти решилась на это. Адриана Гилмур пребывала в хорошем настроении. Я помогла ей принять душистую ванну, и она попросила меня принести ей одно из вечерних платьев. Винно-красное, из тонкого бархата и расшитой серебром тофты. Поначалу я решила, что она ждет кого-то в гости. Изящная и утонченная, она недоверчиво смотрела на свое отражение в зеркале, когда я помогла ей уложить прическу мягкими волнами. Обручальное кольцо сияло безупречным сапфиром так ярко, словно было заряжено магией изнутри. «Ты уже привыкла к новой жизни, Элли?» спросила она с легкой улыбкой. «К хорошему привыкают быстро, госпожа», ответила я полушепотом. «Вы и ваш муж добры ко мне». «Тейн относится с недоверием ко всем новым людям в поместье. Но будь уверена, он доволен твоей работой». Я осторожно вздохнула. Советник Фуули действительно не был похож на беспечного молодого аристократа. Ответственность за огромный остров и высокая должность в магистрате свалились на него сразу же после окончания академии. Он вынужден был занять место своего погибшего в море отца. И теперь вместо балов, настольных игр с друзьями, выпивки или гонок на парусниках Советник проводил вечера в кабинете, обложившись документами и проектами новых законов. Теперь я поняла. Они действительно подходили друг к другу. Оба серьезные, увлеченные важными делами волшебники, совершенно не склонные к тому, чтобы красоваться в высшем обществе и производить впечатление на другие семьи. Мартейн впечатлял магистрат смелыми идеями и решительностью. Адриана добивалась признания среди ученых края тысячи островов. Они были бы прекрасной парой, если бы их любовь была взаимной. Накрой нам ужин в столовой и можешь идти отдыхать. Посуду уберешь с утра, распорядилась хозяйка. Неужели сегодня настал тот редкий день, когда госпожа решила оказать мужу благосклонность и впустить его в свою спальню? Я невольно улыбнулась. Может быть, еще не все потеряно, и советник еще сумеет покорить сердце жены. А вдруг? А завтра, Элли? Завтра мы поговорим о твоем даре. Мне удалось проверить твою кровь. И что же там в моей крови? Я не могла понять, что чувствую. Почему-то мне было так легко разговаривать и с господами, и с рабами, и со слугами об их жизни. Но так сложно о моей собственной. Ведь мой дар – незапретная тема. Почему же так неловко, так стыдно? Рука сама собой потянулась к ошейнику. Теплый миролит защищает меня от непрошенного дара, и это прекрасно. Разомкнуть волшебный замок может только архимагистр. Но история не помнит случаев, чтобы глава магистрата освобождал рабов из побежденных в древности семей. Все они рождались и умирали в цепях. Таков был закон. Старый закон, с которым боролся фантазер Фоули. Адриана развернула меня к себе за плечи. Ее взгляд был искренним и открытым. «У тебя дар стихийной магии, как у моего мужа. Если ему удастся убедить магистрат принять новые законы, то мы сможем освободить тебя». Я растерялась. «Госпожа, мне за всю жизнь не накопить столько золота, чтобы я смогла рассчитаться с вами. Она тихо засмеялась и покачала головой. «Я ведь не сказала выкупить свободу. Я сказала освободить». «Я ничего не понимаю, простите», призналась я, опустив голову. «Разве рабов покупают для того, чтобы отпускать на волю?» «Наши пути пересеклись не случайно, Элли. Возможно, мы обе еще не можем понять, почему это произошло, но мы должны разгадать эту загадку. А чтобы это сделать, ты должна учиться. И грамоте, и магическому искусству». «По-моему, вы совершенно напрасно думаете, что во мне кроется что-то особенное», — не выдержала я. «Понимаю, вы волшебница, но я... я ничем не заслужила ни вашего внимания, ни того, чтобы тратить на меня время. Честное слово, госпожа, я обыкновенная рабыня». «И оставьте в покое мою кровь, пожалуйста». Этого я не произнесла вслух, но подумала, и Адриана Гилмур словно услышала мои мысли и вздернула темные брови. «Ты действительно не хочешь ничего о себе знать?» спросила она, разглядывая мое перепуганное лицо. «А разве... разве вы, госпожа, хотели бы знать о себе все?» Ее губы дрогнули. «Элли, я знаю достаточно». «И вы счастливы?» прошептала я. «Нет, но я сама добровольно согласилась на жизнь в неволе. А тебя... тебя никто не спрашивал».